Глава пятнадцатая Несколько вопросов, стараясь держать самообладание, произнес я. Возможно. Неужели понял подлец, что копаю под него? Догадался? Или использовал свои ментальные способности и все прочитал прямо у меня из головы? Этих арахнидов не разберешь, какими они талантами обладают. «Да брось!» — произнес Кривощекин и хлопнул меня по плечу. Тон его голоса заметно изменился из напряженного, подозрительного, стал веселым. «Ты же ведь сын Шпагина, моего друга. Пошли ко мне в кабинет. Поболтаем. Вижу, что ты похож на папку. Нормальный парень, ты не серчай. Я говорю прям в глаза, не за спиной и не скрываясь». «Остальная вся твоя родня — дрянь. Им от главы семейства только и нужно, что деньги. А на похоронах и не плакал даже никто». Кривощекин вдруг опомнился, дернул плечами. «Ладно, не будем о грустном. Пошли, заодно и коллекцию свою покажу». Это была удача. Мы прошли по коридору, зашли в кабинет главы рода. Помещение было большим, просторным. Богатое убранство было выдержано в одном строгом стиле. Кожаное черное кресло, такой же черный шкаф, на котором уместились книги с толстыми корешками, явно по магии, огромный дубовый стол. Удивительно, что нигде не виднелось ни одной головы животного, какие обычно любят вешать заядлые охотники, чучело оленя, кабана или медведя. Вместо них на стене висели ружья. Хватило и одного взгляда, чтобы понять, что оно... коллекционная и весьма редкая. «Нокган, первая модель, 1778 год», сказал я, кивая на висящую по центру стены жемчужину коллекции. «Верно», — приятно удивился Кривощекин. «Знание мной модели и года выпуска заставило хозяина кабинета расплыться в довольной улыбке». «А ты понимаешь, в хорошем оружии. Мне даже некоторые знатоки ошибочно называли другую модель». «Ружье и в самом деле сильно похоже на Гранду 1785 года, но в той модели механизм отвода искр немного другой. У ног Гана множество недостатков, тяжесть, сильная отдача, к тому же летящие искры могли поджечь паруса. Но при всех своих недостатках это классика». «Верно!» — почти выкрикнул Кривощекин, расплывшись в улыбке. «И я так говорю, это классика!» «Александр, почему я раньше не знал, что ты так хорошо разбираешься в оружии? Твой отец мне этого не говорил». «Да он и сам не особо разбирался». Я пожал плечами. «Первый шаг, сделан в доверие, удалось втереться. Теперь нужно действовать дальше». «Да ты проходи, не стесняйся», — сказал Кривощекин, указывая на кресло. «Я сел». Глава семейства подошел к шкафчику у дальней стены, раскрыл его. Внутри находилась неплохая коллекция коньяков. «Выпьешь?» — спросил глава рода. «Не откажусь». Кривощекин довольно кивнул. Потом некоторое время требовательно выбирал напиток, что-то бубня себе под нос. Наконец разлил по пузатым фужерам. «Мы выпили». Коньяк оказался вкусным и изысканным. Кривощекин не поскупился и налил... «Лучшее из своей коллекции». «Тонкий аромат пьянил, и мне пришлось себя сдерживать, чтобы не скатиться в пьянство, а смаковать каждый глоточек». Глава рода принялся рассуждать о достоинствах ног Гана. «Я молчал, хотя про себя тут же эти самые достоинства и опровергал, выставляя множество аргументов против, но вслух ничего не говорил и только согласно кивал». Потом Кривощекин начал говорить о том, какое ружье лучше подходит для охоты на лося, а какое для куропаток, демонстрируя тонкости и глубокое знание науки. Слушать его было интересно, тем более, что и я мог кое-что рассказать интересного и дополнить его. Но сейчас не это важное. Нужно было понять, каким боком во всем этом деле со Аскариотом имеет Кривощекин, И даже версии у меня сейчас не было, что сильно злило. Нужно попробовать действовать более рискованно. Я понимал, что беседа начинает уходить совсем не в ту сторону, которая мне нужна, поэтому решил брать дело в свои руки. «А что скажете насчет Ерофеева?» произнес я, внимательно глядя на реакцию Кривощекина. Реакция была довольно бурной. «Что? Ерофеев? А при чем здесь вообще он?» «Я слышал, он тоже очень хороший охотник». Кривощекин сморщился, словно съел горькую пилюлю. «Не упоминай при мне этого негодяя никогда!» Он поднялся, принялся ходить из стороны в сторону, лицо его покраснело, глаза засверкали, нижняя губа начала подрагивать. «Это негодяй, такой негодяй!» «И вся его семейка — отборнейшие негодяи!» «Извините, если задел вас чем-то, я просто не знал...» «Да ладно!» Немного успокоившись, ответил он. «Ты в самом деле ничего не знаешь!» «Не знаю чего!» Очень осторожно поинтересовался я. Кривощекин был зол. А когда человек теряет контроль над своими эмоциями, им легче управлять. На это я сейчас и рассчитывал — выбить почву из-под ног хозяина и осторожно разузнать про свое дело. Хотя, наверное, это не мое дело. «Этот Ерофеев — вор!» Я сделал притворное удивление. Кривощекин залпом выпил коньяк. «Скажу по секрету, он украл у меня одну вещь. Не он лично, конечно, но его сынок. Он вроде умер на дуэли». как бы невзначай добавил я. «И по делам!» — стукнул кулаком глава рода. «Кричевский его убил». «Верно, он самый. Точнее, я. Кривощекин налил себе еще?» «Мне тоже плеснул». Я понял, что глава рода уже захмелел. Сказался бал, на котором он встречал всех с шампанским и выпивкой. Да еще и коньяк сверху. Адская смесь. «Вот этот сынок и спер!» Продолжил возмущаться хозяин, а потом посмотрел на меня и добавил. «Кстати, вашу вещь спер. Это поставило меня в тупик. Не совсем понимаю». «Отец не рассказывал тебе?» Кривощекин покачал головой. «Когда-то давно был у нас с твоим отцом спор один, как раз про охоту. Говорит, что сможет белки в глаз с тридцати метров попасть. А я говорю, что не попадет». Я же его знаю, не раз стреляли. Я, правда, не такой стрелок, как он, но все же. И завелись, спорить начали не на шутку, хотя он первый начал. И поспорили. Но просто так аристократы не спорят, нужен кон. Я жеребца выставил, хороший жеребец, породистый, не раз на скачках побеждал. А отец твой Акхару поставил. Акхара? Что это? Кривощекин окончательно захмелел и... и языка за зубами уже не держал. «Тебе что, отец, не говорил?» «Но дела». Акхара была украшением его коллекции камней. Мощнейший артефакт, исключительный, единственный. Мы иногда в шутку называли его «горящей ведьмой», потому что сам он был желтого цвета, а внутри затемнение виднелось, жилка изгибом и красноватые ответвления. Если смотреть под правильным углом, то казалось... что будто ведьма на костре виднеется артефакт переспросил я начиная догадываться откуда мог его достать отец он самый кивнул кривощекин мощная вещь но до конца не изученная я в артефакторике слаб а отдавать кому то на сторону не рискнул все таки вещь важная да и досталась мне я считаю несправедливо «Отец так просто проиграл этот камень?» Кривощекин улыбнулся. Потом сделал пас руками, и прямо над нами в воздухе возникла картинка. Это была проекция того самого дня, когда они поспорили. Опушка леса, двое, Кривощекин и Шпагин. У обоих азарт и интерес. Спор сдержанный, увлеченный, дружественный. Ставки. Ударили по рукам. «Принялись стрелять. Вместо белки – серебряная монетка, которую установили на ветку метрах в тридцати. Цель и в самом деле сложная. Оружие хоть и отличное, но ведь поправка на ветер, на изгиб – много факторов. Я – стрелок, чей дар стрелять без промаха, и я точно вижу, попадет стреляющий человек или нет. Вот и сейчас я видел, как отец метится в цель и довольно точно». Правильная постановка руки, верный угол. И даже предусмотрел поправку на ветер и изгиб. Все идеально. Но в самый последний момент рука едва заметно отклонилась. Не дернулась, не вздрогнула, а именно отклонилась. А это говорило лишь о том, что отец не собирался попадать в цель. Он намеренно хотел проиграть спор. Грохнул выстрел, и пуля ожидаемо ушла выше. Кривощекин обрадовался, но без злости, по-доброму. Даже предложил отменить спор, вернуть артефакт. Отец был тверд в своем решении и не согласился. И вручил Акхару победителю. «Зачем? Зачем он так сделал? Зачем нарочно промахнулся?» Я не знал ответа на этот вопрос, но понимал, что в этом скрыт какой-то тайный и, скорее всего, очень важный смысл. «Вот так я стал обладателем этой жемчужины», — произнес Кривощекин, вновь наливая коньяка. «Но я понимал, что не имею морального права на этот камень, хотя и выиграл спор. Поэтому несколько раз ходил к твоему отцу и предлагал отдать его обратно. Тот ни в какую не соглашался. Тогда я решил, что камень будет у меня. Никуда его продавать или использовать я не буду». Так будет честно. В любой момент отец мог его забрать обратно. Я это ему не раз говорил. Но он не забирал. И камень все это время хранился у меня. До одного неприятного момента. «Камень выкрал Ерофеев?» — вдруг догадался я. Вся эта история про то, что Кривощекина якобы застукали в щекотливой ситуации с девицей легкого поведения — «Не более чем прикрытие». Глава рода не хотел, чтобы об истинных мотивах дуэли кто-то посторонний догадывался, а я, как исполнитель, как раз-таки и был этим посторонним. Поэтому и придумал такую историю. Причем сделал ловко. Такая щекотливая ситуация, которую он придумал, прикрывает глаза очень сильно. Чем бредовее выдумаешь, тем правдивей кажется по итогу. Хитрец. Сын Ерофеева был у нас в гостях. Заходил к Ирине. Тогда, видимо, и увидел камень и положил на него глаз, а потом выкрал его. Уверены, что именно он, а не кто-то другой? Конечно, он. У меня же кругом камеры наблюдения. А почему не предъявили главе рода? Предъявлял и ему, и его сыну. Только те открещивались. Говорят, видео с камер можно легко подделать, а самого камня, как улики мне не найти. Да у него и связи на тот момент какие-то были. «Не победить мне его просто так было». «В общем, глухое дело, что и говорить, но я терпеть этого так не собирался». Кривощекин стукнул по столу. «Верно», — подумал я, — «и потому нанял меня, чтобы я вызвал Ерофеева на дуэль». «Камень так и не удалось вернуть?» — спросил я. «Нет», — покачал головой Кривощекин. «Частный Ищейка сказал, что камень на самом деле был у Ерофеевых, но потом исчез. Смутное дело». «Я бы плюнул на все, даже на свою гордость, и не такое у меня крали. Но ведь это камень твоего отца, понимаешь, он мне как память важен». «Тем более умер Костя Шпагин, светлая ему память, а Кхара — единственное воспоминание о нем и было у меня, а теперь и этого нет». Я пристально смотрел на кривощёкина. Теперь он открылся мне совсем с другой стороны. Он был другом отца и действительно скорбел после его смерти». Но в чем ключ, о котором говорил Гезе? Где разгадка и связь с Искариотом? Странный артефакт Акхара? Про него нужно узнать подробней. Я уже собирался было аккуратно уходить, как вдруг снаружи на улице послышался грохот и ругань. Кривощекин отвлекся от разговора, посмотрел в сторону окна. «Что там происходит?» Вновь раздалась ругань, уже гораздо громче. Потом звон разбитой посуды. «Стало понятно, что происходит что-то незапланированное». Мы поднялись с кресел, прильнули к окну. Часть бала организовали во внутреннем дворике имения Кривощекиных. Теплая погода позволяла. Были накрыты столы, по зеленой лужайке ходили гости, а оркестр играл приятные вальсы. Там же, на зеленой лужайке среди столов и гостей, было оживление. Какой-то гость буянил, верно перебрал. Я подумал, что ситуация ерундовая. «На таких балах привычное дело, сейчас придет прислуга и аккуратно уведет Буяна». Но Кривощекин так не считал, он пристально смотрел на гостя, хмурясь. «Я понял, что произошло что-то из ряда вон выходящее, и потому присмотрелся к гостю». «Это был крепкий мужчина, уже в годах достаточно богато одетый и, скорее всего, глава какого-то рода. И едва он начал кричать, как я понял, что ситуация и в самом деле необычная». кривощекин где ты спрятался выходи что ты тут устроил бал празднуешь смерть веселишься на теле моего еще не остывшего сына это начал я кривощекин кивнул и закончил за меня это ерофеев «Что он тут делает?» — возмутился Кривощекин, хотя прекрасно знал ответ на этот вопрос. «Выходи! Где ты спрятался? Давай поговорим как мужчина с мужчиной. И не нужно мне говорить, что ты не причастен к смерти моего сына. Не отпирайся!» Ситуация накалилась до предела за считанные секунды. Оркестр продолжил играть, но сбившись на полтакта и уже не так уверенно, гости перестали разговаривать и уставились на пришедшего. «На, что ты спрятался в своем замке, струсил? Ты всегда был трусом!» Гость был явно пьян. Это ощущалось по шатающейся походке и замедленной речи. «Вот ведь подлец!» — выдохнул Кривощекин. Я хотел успокоить его, но тот резко подскочил, развернулся на каблуках и рванул к двери. Он собирался встретиться с Ерофеевым. Я выругался. Рванул за ним. «Постойте, не делайте глупостей, охрана сейчас его уведет!» Кривощекин остановился на полпути. «Я уже было обрадовался, что он прислушался к моим словам, но тот даже и не думал меня слушать. Он смотрел на стену и выбирал ружье. Вот ведь черт! Только стрельбы еще не хватало тут!» «Сейчас я разберусь с этим негодяем раз и навсегда!» произнес Кривощекин, и, схватив ружье, выскочил в коридор. Я последовал за ним. Нагнать Кривощекина оказалось не так-то просто, только уже на улице я смог перехватить его. Но он оттолкнул меня, прорычал «Сашка, не лезь в это дело!» И направился прямиком к Ерофееву, который только этого и ждал. Подскочила охрана, но Кривощекин махнул им «Не лезьте!» «Готов ответить за смерть моего сына, подонок!» Процедил сквозь зубы Ерофеев, доставая пистолет. Готов ответить за воровство вещи, которая не принадлежит тебе. В тон ему ответил Кривощекин, заряжая оружие. Папа, не надо! Выскочила Ирина. Да что идея? Кривощекин махнул охранником, и они отстранили девушку. Саша, они же поубивают друг друга! В бессилии всхлипывая произнесла она. Я готов застрелить тебя, как собаку. прорычал Ерофеев. «Но выше этого!» «Будем стреляться!» «Дуэль! Дуэль так дуэль!» тут же подхватил Кривощекин. И я вдруг понял, что он эту дуэль не выиграет. Ерофеев хоть и был пьян, а оружие держал уверенно. В каждом движении чувствовалось, что с пистолетом обращаться он умеет. А вот Кривощекин, несмотря на свою страсть, К коллекционированию оружия пользоваться им умел весьма посредственно. Поэтому и в кабинете нет чучел животных, он просто ни в кого не попадал ни разу, ему не победить. «Постойте!» Уворачиваясь от охранников, я подскочил к кривощекину. «Вам нельзя стреляться!» «У меня нет выбора», — ответил тот. «На кону часть семьи». И в его глазах я вдруг увидел, что он тоже прекрасно все понимает. Кто будет победителем? «Нет», — сказал я и перехватил оружие Кривощекина. Жест этот в обычной жизни мог считаться сильным оскорблением, но глава рода лишь удивился. «Вы не пойдете?» — ответил я на вопросительный взгляд Кривощекина. «Вместо вас на дуэль пойду я».